До Сагница проведет он отряд ближайшими и сколь можно скрытыми дорогами. Ручаюсь за познание и верность его. Надеюсь, что отсагница, ужас шведов покажет вам точнее других место свидания с их начальником. Прочитав это письмо, фельдмаршал сказал «Не будем неблагодарны».